«Это я, Али, сын шейха Ахмеда, москотельщика, а ты, мой товарищ, о, Маруф!» — воскликнул купец. И они приветствовали друг друга. А после приветствия купец сказал «О, Маруф! Расскажи мне о причине твоего прихода из Мисра в этот город». И Маруф рассказал ему о своей жене Фатиме, ведьме, и о том, что она с ним сделала, и сказал, «Когда ее обиды стали для меня слишком тяжкими, я убежал от нее в сторону ворот победы, и на меня полил дождь, и я вошел в заброшенную кладовую Вальадили адилии и сидел там и плакал, и вышел ко мне обитатель того места, а это Ифрит из джиннов» и спросил меня, что со мной, и я рассказал ему о моем положении, и тогда он посадил меня к себе на спину и всю ночь летел со мной между небом и землей, а потом поставил меня на гору и рассказал мне про этот город. И я спустился с горы и вошел в город, и люди собрались вокруг меня и стали меня расспрашивать. Я сказал им, я вчера вышел из Мисра, а они мне не поверили и пришел ты, и отогнал от меня людей, и привел меня в этот дом. Вот причина моего ухода из Мисра. А ты? Какова причина твоего прихода сюда? И купец отвечал ему, «Меня одолело безрассудство, когда мне было 8 лет. И с того времени я ходил из селения в селение и из города в город, пока не пришел в этот город, и называется он Ихтиян Аль-Хатан. Я увидел, что его жители благородные и великодушные люди, и у них есть жалость, и узнал, что они доверяют бедняку и дают ему в долг и верят всему, что он говорит. И тогда я сказал им, я купец, и я опередил мою поклажу, и мне нужно место, куда сложить поклажу. И они поверили мне и освободили мне место. И я сказал им, Найдется ли среди вас кто-нибудь, кто бы мне одолжил тысячу динаров, пока не придет моя поклажа, и тогда я верну ему то, что у него взял. Мне нужны некоторые вещи до прибытия моей поклажи. Я не дали мне, сколько я хотел. И я пошел на рынок купцов и увидел там некоторые товары и купил их, а на следующий день я их продал и нажил пятьдесят динаров» и купил других вещей, и я начал дружить с людьми и оказывать им уважение, и они полюбили меня, и я продавал и покупал, и мои деньги умножились. Знай, у брат мой, что говорит сказавший поговорку «Вся земная жизнь — бахвальство и хитрости, и в стране, где тебя никто не знает, делай, что хочешь». Если ты будешь говорить всякому, кто тебя спросит «По ремеслу я башмачник, я бедняк, и убежал от моей жены, и вчера ушел из Мисра», тебе не поверят, и ты будешь для людей посмешищем, пока останешься в этом городе. А если ты скажешь «Меня принес Ифрит», все от тебя разбегутся, и никто к тебе не подойдет, и люди будут говорить «Этот человек одержим и фритом, и со всяким, кто к нему приблизится, случится беда, и такая слава будет дурной для тебя и для меня, так как они знают, что я из Мисра».